Глава 15. Как повысить самооценку собаки? Собака, конечно, не подросток в но от уровня ее самооценки тоже многое зависит. Уверенный в себе пес легче переживает тревоги, спокойнее остается дома один, потому что точно знает, он полезен стае, и хозяин к нему обязательно вернется. Собака с высокой самооценкой меньше подвержена зооагрессии или агрессии страха. Да в целом с ней приятнее иметь дело. А у неуверенного в себе животного, особенно с опытом приютской жизни, может развиться выученная беспомощность. Состояние, при котором собака плывет по течению и не предпринимает попыток бороться с тяготами жизни. О нем мы говорили в предыдущей главе. По физиологии оно похоже на клиническую депрессию человека. Такой апатичный пес не может жить полноценно, поэтому его самооценку придется повышать. «Способов сделать это множество. В основе каждого из них необходимость дать понять псу, что в каком-то деле он превосходит всех других существ на Земле». Вот маленький ребёнок в семье не претендует на выполнение каких-то серьёзных задач, но если хвалить его за особенно удачную каракулю на обоях, будто он Нобелевскую премию получил, то, скорее всего, самооценка у него проблем будет меньше. Собаки тоже хотят такого признания. И хоть каракулю на обоях рисовать не могут, но всё же имеют потенциал заслужить свою маленькую Нобелевскую премию. Простейший метод взбодрить неуверенную собаку — научить её преодолевать препятствия — Пусть начнет с невысоких заборов во дворе под ваши бурные аплодисменты и продолжит уже на собачьей площадке со здоровенными барьерами, кольцами и лестницами». Если преисполниться особым фанатизмом, можно ее научить и в горящее кольцо прыгать. Только собаку не сожгите. Поисковые игры тоже помогают. Выдающееся собачье обоняние делает их лидерами там, где нужен нюх. Хозяин же сам не учует завалившийся за диван огурец. А собака такая умничка, что легко ему в этом поможет. Главное давать ей понять, что она делает важное дело. Если лень расбрасывать по дому огурцы и заставлять собаку их искать, заведите специальный нюхтельный коврик. Шпигуйте его вкуснотой и искренне радуйтесь вместе с собакой каждому найденному кусочку. Кстати, нюхтельный коврик легко сделать своими руками. Просто заверните в плед кусочки еды и отдайте собаке в работу. Среди псов престижная профессия домохозяина. Посуду помыть у них, конечно, не получится, но приносить завалившийся под кровать носок или подавать из ящика луковицу для супа можно научить. Главное вовремя поощрять и неистово хвалить собаку-помощницу. Навыки шебуршать по хозяйству совершенствуются до бесконечности. Начнете с луковицы, а потом станете собаку ваша с собой брать, чтобы пакеты домой таскала. Некоторые псы склонны присматривать за маленькими детьми. Если развить эту склонность, получится отличная собака-нянька. Начать стоит с поощрения, например, того, что собака доложила о плачущем в коляске ребенке. Она уловит эту тенденцию и начнет специально следить, чтобы малыш не левел почем зря. Подращенных детей пес может собирать вместе и смотреть, чтобы не лезли в запрещенные места. Похвала в нужные моменты быстро даст понять собаке, что ее приняли в няньке». Поднимая самооценку, можно сыграть на собачьем тщеславие. Например, учить псом трюки и демонстрировать их кругу семьи. Простейший зайку или змейку он будет выполнять так вдохновенно, что точно поверят в себя. Заодно и родственников не раз порадуйте на семейном празднике. Главное, чтобы все собаку хвалили по итогам представления. Отдельная терапия для собачьей самооценки – кликер-дрессировка. Книга Светланы Золотниковой «Кликням» научит вас ее азам. А дальше на что фантазии хватит? Хоть игрушки в коробку собирать, хоть кровать застилать учите собаку. В интернетах есть длинные списки навыков, которые легко привить псу в процессе. Во время работы с кликером собака сама решает, что нужно сделать, чтобы получить однозначное одобрение. Именно так приходит уверенность в себе». Кстати, если у вас две собаки или больше, и среди них есть одна неуверенная в себе, именно с ней нужно почаще гулять отдельно и устраивать ей индивидуальные развлечения. Так она скорее поверит в свои силы и перестанет чувствовать себя изгоем. Если домашние способы поднимать собаки самооценку наскучили или исчерпали себя, стоит подумать об обращении к инструкторам. Да и рабочая кровь у некоторых псов кипит. гончих и пастухших же выводили не для того, чтобы на диване сидеть. Берите пса на охоту, гоняйте на притравочной станции, ходите на натаску с искусственной уткой или в поля овец ватары собирать. Построенный в шеренгу гускот и добытая в болоте дичь – это результат удачной работы собаки. И успех она полностью осознает, особенно если видит, как рад хозяин. Положим, у вас не подружейный пёс и не пастух, а какой-нибудь трепетный уйпет или суровый, но неуверенный в себе волкодав. Тогда отличной терапией станет курсинг. Бег за механическим зайцем по сложной траектории под руководством инструктора даст собаке возможность проявить наблюдательность и манёвренность. И удача в этом деле зависит только от собачьих решений, а значит, она может собой гордиться, когда, наконец, поймает зайца. В за уверенностью в себе собака может не только работу работать, но и жизни спасать. Для этого с ней можно пройти обучение в поисково-спасательной службе. Искать пропавших без вести или вытаскивать людей из-под завалов сможет практически каждый пес. И он будет не только город собой, но и востребован в волонтерских поисковых отрядах. Успехи в собачьем спорте тоже повышают уверенность в себе. Преодолевая полосу препятствий на соревнованиях по аджилити, собака будет радоваться своим успехам и вашей похвале, как атлет с на пьедестале, и чувствовать, что честно заработала каждую гранулу своего сухого корма. Многие собаки по-настоящему кайфуют, участвуя в выставках. Зная своего пса лучше других, вы наверняка видите, вдохновляет ли его послушное хождение в ринге и признание судейской коллегии. Если он и правда звезда и не стрессует на выставках, поздравляем, дело жизни найдено. Вообще, в процессе поиска вдохновляющей работы для собаки важно отслеживать, чувствует ли она себя полезной скотиной в хозяйстве. Перечисленные способы нравятся практически всем псам, но не всем этого будет достаточно, чтобы ощутить уверенность в себе. В собачью стаю никого не принимают за красивые глаза – Пёсье-сообщество — тонко настроенный механизм, где у каждого есть своя работа, если он не щенок. Трудоустроенная в стаю собака чувствует себя нужно и старается хорошо выполнять свои пёсье обязанности. Например, стрижёт периметр или служит дипломатом, договариваясь с сородичами о делёжке ресурсов. Попадая в человечью стаю, собака тоже хочет трудиться, иначе ей непонятно, за что её тут держат. А это вечные сомнения — не выгонят ли, не найдут ли себе другую, более полезную в хозяйстве скотину. Да и собака не какой-нибудь там бесполезный кот, который может себе позволить жить праздно. Не для этого ее собачий боженька создал, чтобы нахлебничать». И в стае на промзоне, и дома среди людей собака должна работать. Повезло тем корги Джек Расселам, которых возят на пастбище или барсуков по норам гонять. Эти почетные собачьи профессии точно не дадут псу завять. Но остальных порой бывают с вакансиями проблемы. Ну, к какому делу приспособить Йорка или Чихуашку, принятых в семью для любви? Между тем, практически любая собака может охранять и защищать. Йорка-чихуашка ничуть не хуже других. Это их природное назначение. А уж тем более шнауцеры, дворняги, терьеры и остальные собаки любого размера и комплекции. Им сам собачий боженька велел. Работа под названием «Прикладная защита хозяина» отлично поднимает самооценку и не требует цитанических организационных усилий, как, например, вывоз собаки к или на притравочную станцию. Прикладная защита способна сделать из неуверенной в себе злобной и унылой псины настоящего героя. Собака трудится в команде с хозяином и показывает себя в процессе даже круче, чем сам хозяин, защищает его от неминуемой гибели, разгоняет врагов и обеспечивает безопасность. Собака понимает, Без нее тут хозяин точно не справится. А это значит, что она приносит реальную пользу и имеет хорошие шансы остаться в стае и стать, наконец, нужной. После курса защиты собака на каждой прогулке. Она высматривает врагов и сообщает хозяину о подозрительных личностях вокруг». Чувство собственной крутости собаки, познавшей защиту, вырастает не на пустом месте. У этих животных гораздо лучше, чем у людей, получается читать язык тела. Они намного раньше вас поймут, что вон тот не свежий тип в кустах не просто пошел отлить, а готовится отжать у вас барсетку. Чтобы заметить это, собаке не нужно быть алабаем. Любой йорк предупредит вас не хуже, он тоже хорошо видит в темноте и гораздо быстрее вас реагирует на крадущийся ахтунг и затаившийся трындец. Обычно собакам категорически запрещают агрессию в сторону человека, и это правильно. Но неуверенные в себе и трусливые псы все равно людям не доверяют, и эту агрессию в себе подавляют, а то и изливают куда-то непредсказуемым образом. Обучение защите помогает им лучше понимать намерение человека не орать на тех, кто мирно идет мимо по своим делам, отличать действительно опасных типов, но при этом не бросаться откусывать им конечности, а действовать по выученной схеме и ждать команды хозяина. Обучить защите неуверенного в себе пса — это как отдать хилого зашуганного мальчик в секцию «Каратэ», Мальчик не станет драчливым и задиристым, он просто будет знать, что в критической ситуации сможет за себя постоять, владеет работающим инструментом для этого и станет правильно им пользоваться, не убивать врагов направо и налево, а лишь демонстрировать, что не даст себя в обиду. С это работает по той же схеме. На защите ее учат не отъедать врагам лицо по самую шею, а быть управляемой в стрессовой ситуации, реагировать на испуг хозяина или на его команды. Собака после курса защиты — это не безумный гопник, а предсказуемый и владеющий эмоциями интеллигент. Когда в процессе обучения собака хочет укусить фигуранта и ей позволяют это сделать, возбуждение животного находится на максимуме. И обучение направлено на то, чтобы даже в этом состоянии собака была управляема. Когда этого удается достичь, хозяин может быть спокоен, В любом апокалипсисе он точно сможет добиться от собаки послушания. Одновременно он получает уверенную в себе собаку, которая не пытается со страху сожрать всех окрестных кобелей, облаять подозрительных старушек или тревожно обгадать любимый диван. К тому же командная работа хозяина с собакой развивает контакт между ними, но ну пса, который тебя хорошо понимает, и любить как-то легче.